Имидж, стиль и образ. А вообще, чтобы понять, как в идеале должен выглядеть диджей, нужно задать себе вопрос о роли этого самого диджея на мероприятии. С одной стороны, диджей – профессия вроде как техническая, поскольку во время работы ему приходится контролировать множество параметров, при этом без остановки нажимать кнопки, крутить ручки и двигать ползунки. Но с другой стороны, диджей должен быть еще и артистом, постараться передать танцполу заряд высокой энергетики и хорошего настроения, щедро поделиться с каждым человеком в клубе своим задором и позитивом, многократно подняв общий градус веселья. Энергетически же нейтральный диджей будет восприниматься людьми, пришедшими на мероприятие тем самым рабочим у конвейера, и не более того. Поэтому хороший диджей не только технарь, но еще и артист. А как должно выглядеть артисту? Во-первых, ярко и оригинально. Во-вторых, необычно и нестандартно. И в-третьих, это должно быть красиво и стильно. Однако, к сожалению, самый распространенный внешний вид большинства диджеев скучен, как утро рабочего понедельника. Кроссовки, джинсы и майка с местного вещевого рынка. Дешево, сердито и как у всех. Вот он и слился в едином порыве с однообразной массой в одинаковых искусственно потертых голубых джинсах и черных или белых футболках с цифрами или замысловатыми узорами а иногда даже аббревиатурой «Диджей». А между тем у каждого хорошего артиста есть свой индивидуальный образ, свой узнаваемый стиль. Хороший артист никогда не гонится за модой, но он всегда в курсе модных тенденций и какую-то деталь гардероба может периодически заимствовать для дополнения собственного образа. Как мы уже выяснили, мода приходит и уходит, а стиль остается. Иногда по стилю одежды можно распознать и образ жизни, Владельца. Так, любитель остроносых сапог по колено, джинсов классического покроя, кожаных курток косух и бандан, с большой долей вероятности окажется фанатом мотоциклов, а одетая во все черная девушка с бледным лицом, у которой за плечами небольшой рюкзачок, а на запястьях кожаные амулеты, наверняка будет поклонницей рок-музыки и интеллектуального эзотерического чтива. Дело в том, что необычный образ, созданный с помощью одежды одежды неизменно вызовет повышенный интерес со стороны посетителей клуба и привлечет их драгоценное внимание. Вход можно пустить и технологические новшества, добавив к одежде некие элементы, суть которых сводится не просто к дополнению экстравагантного внешнего вида артиста или диджея, а к созданию некого самостоятельного образа или попросту костюма. Здесь особенно уместным будет вспомнить таких ярких диджеев, как Йоджи, Джон Би и Протеус. А известный электронный композитор под оригинальным прозвищем дедмаус и вовсе шагнул в будущее, взяв на вооружение всю мощь и красоту компьютерных технологий. Господин Мертвомыш, именно так переводится дедмаус Маус, вовсю использует светодиодные экраны и даже одну из своих мышиных голов-масок он оборудовал светодиодными панелями, которые во время шоу работают вместе с остальными инсталляционными LED-экранами как единое целое. Голова артиста выступает Как часть большого экрана, на котором происходит динамичное действие, это поистине впечатляет. И чем необычнее оригинальнее костюм диджея-артиста, тем больше внимания он сможет сконцентрировать на своей персоне. Что от по-настоящему хорошего шоумена в общем-то и требуется. Самое смешное в том, что если костюмированный диджей будет играть всякую ерунду, то он все равно запомнится публике лучше, чем парень в макасинах, джинсах и футбол с абстрактным рисунком, который будет хлестать танцпол-хитами. Однажды, случайно перепутав слова известной пословицы, один мой приятель заявил «Лучше больше, да лучше». Сначала все посмеялись, поправив оговорку на «Лучше меньше, да лучше». Но потом, спустя годы, я увидел в этом нечаянном ляпсусе скрытый глубокий смысл «Лучше больше, да лучше». Это, по сути, девиз идеалистов, которые во всем стремятся к совершенству. То есть лучше быть диджеем-артистом с ярким запоминающимся образом и великолепным музыкальным вкусом, чем технарем-невидимкой в базарных макасинах, играющим новинки в кавычках давно минувших дней. Как некогда говорил Антон Павлович Чехов, в человеке все должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и душа, и мысли.